глава 16. барон галье такой непосредственный заметила я когда мы оказались на улице это называется беспечностью и безалаберностью а никак не непосредственностью отозвался мор устремляясь в сторону площади спустить все свое состояние на глупую мечту а теперь вести подобный образ жизни и что это была за мечта на которую потребовалось целое состояние полюбопытствовала я Детективное агентство. Сама идея его создания для человека с его положением в обществе была глупа. Но и с реализацией не вышло. Уже через год он был в долгах и без клиентов. Но он вам все таки нашел того человека, дух которого вы вызывали, — заметила я. По правде говоря, я на это и не особо надеялся, поэтому параллельно вел свои поиски, — ответил Мор. Но Бернар, признаться, меня удивил. «Тогда зачем вы давали ему это задание? Хотели дать подзаработать, потому что он ваш друг?» Некромант на это только неопределенно пожал плечами, а я поняла, что, кажется, попала в точку. Зайдем сюда». Он внезапно изменил направление и двинулся к ювелирному магазину. У меня даже в мыслях не было, что это может как-то касаться меня, поэтому совершенно растерялась, когда Мор обратился к продавцу за прилавком, комплект украшений к бальному платью для Леи и запонки для меня, с эметистом. «Нет, мне совсем это не нужно. Воспротивилась была я, но некромант меня осек. «Это нужно мне. Вы идете на бал со мной, значит, должны соответствовать во всем. «Но я ни за что не рассчитаюсь с вами ни за украшения, ни за платье», — воскликнула я на эмоциях. «Эти расходы не входили в мои планы». «Эти расходы я беру на себя». Отрезал Мор. «В таком случае украшения я у вас возьму в аренду. После бала оставите их себе. Мне они не нужны», — заявила решительно. «Как пожелаете», — бесстрастно ответил некромант. «Выбирайте украшения быстрее, и уходим отсюда». «Рекомендую взять вот эти серьги, кольцо и ожерелье», — вставил продавец, показывая комплект. «Аметисты бриллианты в оправе из белого золота. Изящная огранка, изыскное плетение». Вы только посмотрите, как играет свет в этих гранях. Украшения не крупные, но обращают на себя внимание. Давайте их, торопливо согласилась я. Мор небрежно сложил футляры с украшениями в пакет со своими некроманскими штучками, после чего мы, наконец, покинули магазин. Однако далеко не отошли и уже по моей вине. Рядом оказалась цветочная лавка. Продавец с частью цветов расположился на улице. «Ну, как мое сердце могло не замереть при виде всей этой красоты?» «Почему вы остановились?» Мор вынужден был задержаться вместе со мной. «У меня когда-то тоже был свой цветочный магазин». Вырвалось у меня с ностальгией. Лиярд, купите цветочки для своей Леи!» Тотчас среагировала на наше появление говорливая девушка-продавец. «Посмотрите, какие красивые, свежие! Тюльпаны, гиацинты, розы! А вот сегодня появились фаолы!» Фаулы оказались похожими на наши пионы, только с листьями, как у тюльпанов, плотными, крупными, выглядели потрясающе. А пахли. Даже на расстоянии я ощутила их нежный аромат. «Нет, спасибо», — ответила я, понимая, что пора уходить. Мор еще чего доброго разозлиться, да и неловко все это. Что меня вообще дернуло остановиться? «И у нас с Альярдом просто деловые отношения», — на всякий случай уточнила я. «Давайте ваш букет», — внезапно произнес Мор, как всегда с хмурым видом, но... «Пожалуйста», — тут же заулыбалась продавщица и вручила мне букет белых фаул. «С вас полтора диаманта, Льерт». «Вам совсем не нужно было этого делать», — смущенно сказала я Мору, когда мы пошли уже дальше. «Но вы же любите всякие растения», — отозвался он, не глядя на меня. «Люблю, да, очень». «Спасибо, господин Мор. Я находилась в таком смятении, что забыла поблагодарить его сразу. Но держите их в своей комнате». Только и обронил он. «Конечно». Я спрятала улыбку, зарывшись лицом в пушистые головки цветов. Мор нашел коляску, и мы отправились домой. Первые минуты молчали, занятый каждой своими мыслями, а потом Мор огорошил меня очередным вопросом. «У вас действительно был...» «Свой цветочный магазин?» «Да, несколько лет», — ответила я, чуть помедлив. «И что с ним стало?» «Пришлось продать». Я вздохнула. «Почему?» Мор от чего-то продолжал допытываться. «Нужны были деньги», — я печально усмехнулась. «И сюда я попала по этой же причине, чтобы их заработать и побольше». «У вас остались какие-то проблемы в вашем мире?» «Можно я не буду отвечать на этот вопрос, господин Мор?» Я посмотрела на него искоса «Можно», — разрешил Мор, коротко кивнув. «Почему вы не хотите разбить клумбы во дворе дома?» — спросила я, переводя тему. «Если бы вы мне разрешили, я бы все обустроила. В свободное от работы время», — добавила поспешно. «Ведь почти лето. А как летом без цветов? Я готова купить семена за свой счет с зарплаты. Можно даже посадить нецветущие растения, просто зелень какую». Все же взгляды приятней. На кладбище и то зелени больше, чем в вашем дворе, честное слово. Ответ был для меня неожиданным. Я подумаю. Сегодня в воздухе что-то разлили? Мор просто удивляет. Раз за разом. Еще чуть-чуть, и я начну думать, что не такой уж он невыносимый. Общение Мора с клиенткой Леей Понфрид протекло без происшествий. Мне даже удалось им не мешать, проведя это время за пределами кабинета. О некромантии и сегодняшних событиях я всеми силами старалась не думать. Во-первых, из-за той же нити, которая могла внезапно укоротиться от любой неосторожной мысли. А во-вторых, я сама еще пребывала в некотором смятении, и мне это не очень нравилось. Поэтому я пыталась отвлечься на размышления о посторонних вещах. Вспоминала дом, родителей, о которых так пока и не смогла ничего узнать и передать им весточку от себя — И, конечно же, о муже. Мысли о последнем были не самыми приятными. Но, думая о своем мире, невозможно было не думать и о том, из-за кого я здесь очутилась. Лея Понфрид, пожилая дама внушительных габаритов и любительница ярко-розового цвета, долго у Мора не задержалась. Выплыла из кабинета минут через двадцать, умиротворенная и, кажется, довольная встречей. «Вашей проблемой займусь в начале следующей недели», — заверил клиентку Мор, провожая ее вместе со мной. «Буду очень, очень вам благодарна, Льерт!» Та наградила его улыбкой и, наконец, выпорхнула за порог. «Давайте поужинаем», — предложил мне Мор. Я не стала отказываться, тем более сама была голодна. «Льерт Готсбери был хорошим учителем?» — спросила я, как бы между прочим. «Надо же было о чем то говорить во время ужина. У вас, кажется, такие теплые отношения?» «Благодаря ему я стал тем, кто есть сейчас», — ответил Мор, как всегда, без эмоций. «Он преподавал у вас в академии?» «Нет, мы знакомы с детства, моего детства. И давайте уже прекратим эти расспросы». Мор покончил с едой и отодвинул тарелку, тем самым ставя точку и в нашем разговоре. «Извините, если была навязчива», — отозвалась я. «Но вы меня сегодня расспрашивали о моем прошлом. Значит, мы квиты». Он бросил на стол салфетку и поднялся. «Мне надо работать, и ваша помощь тоже понадобится. Нужно составить отписки на несколько формальных писем от чиновников». Несколько. Оказалось почти десятком, и провозилась я с этими письмами до самого позднего вечера. И только засыпая, вспомнила о перстне Льерда Готсбери и о том, что не поделилась мыслями насчет него с Мором. Впрочем, может, это и не имело никакого смысла? Первый час из тех нескольких утренних, когда я была свободна от невидимых пут с некромантом, я провела в благостном уединении в кухне. А потом пришла Матильда, принеся с собой не только уютную суету, но и какую-то косметику для меня. Разложила баночки-скляночки передо мной и принялась расхваливать. «Вот эти кремы из мира Дарк-Вайта. К нам их крайне редко заводят Как только мне их предложили, сразу принесла тебе. Смотри, там внутри вода из молодильного источника», — говорила она воодушевленно. «Через месяц использования. Десять лет с лица долой». А я и не знала, что сетевой маркетинг существует и здесь. Во всяком случае, именно его мне сейчас все это напоминало а Матильда, похоже, решила подзаработать. «У меня все равно нет денег, Матильда. Мягко, чтобы не обидеть ее, сказала я, и господин Мор не рвётся мне одалживать ничего». «Потом отдашь», — отмахнулась она. «Бери, почти даром, а тебе ведь на бал завтра. Значит, надо выглядеть хорошо». «А может, она действительно от всей души это делает, без выгоды?» «У меня есть косметика, Матильда», — вздохнула я, крутя в руках красивую баночку, граненую, будто из хрусталя, но, подумав, добавила, «Разве что крем для лица возьму, а то мой заканчивается». Это была правда, но лишь наполовину. Просто не хотелось отказывать Матильде, нужно поддержать ее. Да и чем черт не шутит, вдруг и правда крем окажется чудодейственным. Мор проснулся, как по расписанию, а после завтрака обеда мы отправились в академию. Сегодня снова была лекция у той группы, которую он дал задание, связанное с нашим проклятием, и в сердце теплилась надежда, что они что-то нарыли для нас. Ребята постарались на славу, перелопатили много книг из библиотеки. Занятия не хватило, чтобы перебрать все записи, что они принесли, поэтому мы продолжили это уже дома, засидевшись до глубокой ночи. Но, увы! «Нет, так ничего не выйдет. Мор признал это первым. Слишком много информации, и она вся разрозненная. Да и, похоже, никто не брался за литературу по древней магии. Конечно, там же термины сложнее, и язык отличный от современного». Он презрительно хмыкнул. «А им лишь бы попроще. Будто вы студентам вели себя иначе», — усмехнулась я и подавила зевок. «И не делали, как проще». Я, например, на их месте поступила бы так же. Главное, чтобы вы в работе так не поступали, отозвался мор хмуро. Ладно, идемте спать. Завтра еще этот проклятый бал. Но там же будет та женщина, встречи с которой вы ждете, напомнила я, вдруг она поймет, что с нами происходит. Да, вся надежда на Лею Хирот, согласился некромант, поднимаясь из-за стола. Мор уже по традиции занял кресло у моей комнаты, но выглядел таким усталым, что мне подумалось, как бы он не заснул раньше меня прямо здесь. Впрочем, я тоже просто валилась с ног, отчего даже не распаковала футляр с платьем, которое портной Ротариан, как и обещал, прислал мне поздним вечером. Пусть это станет для меня сюрпризом завтра. Главное, чтобы приятным.